Превращение воды в вино. Толкование. Как понимать само чудо превращения воды в вино? Существуют разнообразные рационалистические толкования этого события, принадлежавшие немецким теологам разных поколений. В начале 19 века Паулюс предположил, что Иисус пришел на брак с запасом вина, который приберег до того момента, когда все вино в доме кончится. Мария знала, что у него было с собой вино, и удивлялась, почему он медлит с передачей его хозяев-вампира. Наконец, Иисус достает вино, и это становится приятным сюрпризом для всех. В начале XX века Шефер доказывал, что Иисус, обладая силой гипнотического воздействия, сумел путем внушения резко изменить настроение присутствовавших, это и было воспринято как чудо. Чуть позже Дебелиус предположил, что на историю превращения воды в вино оказал влияние языческий культ Диониса. Бультман также увязывал чудо превращения воды в вино с культом Диониса, а христианский праздник Богоявления 6 января с празднованием в честь Диониса 5 января. Рассказ о чуде таким образом становится связующим звеном между двумя религиями. Все эти теории в настоящее время уже не воспринимаются как серьезный вклад в изучение евангельской истории, за исключением мнений Бультмана, продолжающих оказывать некоторое влияние на новозаветную науку. Для понимания смысла чуда, произошедшего в Кане, необходимо помнить, что в Евангелии от Иоанна чудеса упоминаются только тогда, когда евангелист усматривает в них особый богословский смысл и видит в них иллюстрацию к тем или иным богословским истинам. В отличие от евангелистов-синоптиков, описывающих чудеса одно за другим и оставляющих их интерпретацию на усмотрение читателей, Иоанн интерпретирует то, что видит и слышит. В случаях с исцелением расслабленного, умножением хлебов и исцелением слепого, интерпретации содержатся в самом рассказе или следует за ним». В рассказе о браке в Кане Галилейской интерпретация как таковая отсутствует, но необходимо понять, для какой цели евангелист повествует об этом чуде, какой богословский тезис он при этом раскрывает, в чем символизм рассказа. Использование языка символов — важнейшая особенность всего корпуса Иоанновых Писаний. Способность Иоанна раскрывать богословские истины при помощи символов достигает своего апогея в апокалипсисе. Но и в Евангелии немало символов, которые прочитываются и разгадываются, исходя из общего богословского контекста. В данном случае мы имеем два символа — воду и вино. Иоанн пишет свое Евангелие в то время, когда в христианской церкви уже сложилась своя богослужебная практика, отличная от иудейской. Она основывалась на двух таинствах — Крещении и Евхаристии. Вокруг этих двух таинств сформировался свой символизм, отраженный в том числе в изобразительном искусстве Ранней Церкви. Вода была символом Крещения, а хлеб и вино воспринимались как символы Евхаристии. Превращение воды в вино на брачном пире безусловно имеет евхаристические коннотации. Так, это событие воспринималось в древней церкви. Не случайно в росписях и рельефах римских катакомб нередко соседствуют два сюжета: брак в Кане и умножение хлебов. Не случайно и то, что в самом Евангелии от Иоанна чудо умножения хлебов находится на небольшом расстоянии от чуда в Кане и интерпретируется в ефористическом контексте. За ним следует беседа о хлебе, сшедшем с небес. Образ брачного пира тоже имеет для Иоанна глубокий символический смысл. В апокалипсисе Иоанн рисует картину брака Агнца и приводит слова ангела «Блаженны званные на брачную вечерю Агнца». Этот образ используется неоднократно и самим Иисусом, в том числе в притче о званых на брачный пир, с ранних времен воспринимавшийся как символ Евхаристии. На евхаристический контекст, наконец, указывает и то, что происходит с водой. Она превращается в вино. Из всех 30 чудес Иисуса, описанных на страницах Евангелии, это единственное, где нечто превращается во что-то другое. Центральным моментом евхаристического богослужения является приложение изменения хлеба и вина в тело и кровь Христа. Оно происходит сразу после того, как в молитве священник вспоминает жизнь Иисуса и историю его страданий, особым образом выделяя тайную вечерю. Брак в Кане Галилейской, на котором Иисус сначала предсказывает свое страдание и смерть, а затем превращает воду в вино, невозможно интерпретировать иначе, как в евхаристическом смысле. По крайней мере, трудно иначе объяснить тот факт, что Иоанн включил его в свое Евангелие. Отметим также, что символ вина используется Иисусом для указания на новизну своего учения в сравнении с ветхозаветными установлениями. В этом смысл слов о молодом вине, которое не вливают в старые мехи. В описываемой сцене участвуют шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского. Эти водоносы символизируют старые иудейские обычаи и ритуалы, на смену которым приходит новое учение и новый богослужебный культ, сосредоточенный вокруг Евхаристии. Отметим, что обычаи, связанные с омовениями, Иисус жестко критиковал как проявление свойственного фарисеям лицемерия. Какие еще смыслы помимо евхаристического скрыты в рассказе о браке в Кане Галилейской? Здесь уместно вспомнить некоторые библейские тексты, касающиеся вина и брака. В Ветхом Завете вино воспринимается как символ веселья и радости. В книгах пророков наступление мессианской эры изображается с использованием символа вина. «И сделает Господь Сувооф на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин и стука костей и самых чистых вин».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 Все эти тексты были хорошо известны Иоанну, который, рассказывая о браке в Кане Галилейской, вполне мог иметь их в виду. Описанный брачный пир может восприниматься как начало новой эры, той самой, которая была предсказана у пророков. Об этом свидетельствует и завершение рассказа словами «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его». Иоанн здесь употребляет слово «знамение», «знак». Славянский перевод здесь точнее русского. Все сотвори начаток знамением Иисус в Кане Галилейстей». В Кане Иисус полагает начало тем знамением, которыми будет исполнено все его служение. Термин «слава» тоже заслуживает внимания. Этот термин у Иоанна означает не просто человеческую славу, известность. Он имеет вполне конкретное семантическое наполнение, указывая на страдания и крестную смерть Иисуса. Именно в этих событиях Иоанн видит наивысшее явление славы Божией. Непосредственно перед арестом, когда Иуда уже отправился к первосвященникам, чтобы предать его, Иисус говорит ученикам, «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в нем». «Если Бог прославился в нем, то и Бог прославит его в себе, и вскоре прославит его». Затем он возносит Богу молитву, которая начинается словами «Отче, пришел час, прославь сына твоего, да и сын твой прославит тебя». В Кане Галилейской этот час, к которому неумолимо движется все евангельское повествование, еще не настал. Служение Иисуса только начинается, но, превращая воду в вино, Он уже являет свою славу, ту, которой Он обладал у Бога Отца прежде бытия мира. Здесь, в скромном иудейском доме, на брачном перу, где не хватило вина, эта слава раскрывается впервые. Затем она будет раскрываться в других чудесах и знамениях, совершаемых Иисусом. Своего апогея она достигнет в тот момент, когда Иисус, пригвожденный к кресту во всем предельном уничижении своего человеческого естества, явит всю славу своего божественного величия. В этот момент, кульминационный момент евангельской драмы, он вновь обратится к своей матери, указывая на того самого ученика, который поведал нам историю брака в Кане Галилейской. «Жена, се, сын твой», а ученику скажет «се, матерь твоя». И с этого времени ученик возьмет ее к себе. Так продолжится история взаимоотношений между Иоанном и матерью Иисуса, история, частью которой является брачный пир в Кане Галилейской. Слова распорядителя пира, обращенные к жениху, «всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе», приводятся евангелистам не случайно. Как и во многих других случаях, герои евангельского повествования мыслят исключительно земными категориями. Их сознание не переносится за пределы материального мира. В беседах Иисуса с Никодимом и Самарянкой это проявляется особенно ярко. Иисус говорит об одном, собеседники слышат совсем другое. Он говорит о небесном, они слышат земное. В данном случае Иисус не разговаривает напрямую с распорядителем пира, и тот не знает о произошедшем чуде. Евангелист Иоанн фиксирует внимание читателя не столько на словах Иисуса, сколько на его действие. Но смысл этого действия остается сокрытым от тех, кого оно касается непосредственным образом. Его смысл раскрывается ученикам, которые, увидев, что произошло, уверовали в Иисуса.